По правую сторону от тропы, метрах в 50, начиналось болото. Непроходимая топь. Когда увидел ее в первый раз, то поблагодарил всех богов сразу, что не наткнулся на эти места в первый день. Внешне эта топь напоминала обычный лук, на котором растет высокая и сочная трава. Увы. Стоит посмотреть внимательнее и можно заметить, что между кочками блестит черная, как деготь вода. Попади я туда, утонул бы сразу невзирая на все легенды и предсказания. «Хейс!» – я пришпорил лошадь и резко послал вперед. Она недовольно фыркнула от моей грубости, но на пригорок взлетела птицей. Взлетела, затопталась на месте и прижала уши от страха. То, что она увидела, мне тоже не понравилось, если не сказать больше. Два здоровых, широкогрудых волка прижали к болоту маленького гнома. Маленького значит маленького, даже в понятии гномов. Ребенка. Я даже оскалился. Тоже мне, нашли добычу. Ни рожи, ни кожи. Что там жрать-то? Топор оказался очень кстати. Рукоять у него длинная, можно бить из седла, если лошадь не испугается. Не испугалась. Почувствовала мой уверенный посыл и пошла вперед, зло всхрапывая и пританцовывая. Первый волк был так увлечен гномом, что ничего не заметил. А может и нет, наоборот, решил, что лошадь с садником это более чем гном и, соответственно, вкуснее. Но когда этот серый прыгнул навстречу, лошадь, повинуясь мне, ушла левее и подставила волка под удар. Раз! Что-то противно хрустнуло, и волк беззвучно упал на землю. Рано радовался. Почти развернулся, но второй зверь прыгнул и вышиб меня из седла. Клацнули у моего лица волчьи зубы. Дьявол! Вязкая грязь сочно чавкнула, принимая наши сцепившиеся в клубок тушки. Рядом с моим горлом дрожит яростный хрип. Нет, это я рычу. Топор выпал из рук, когда падал. Чувствую спиной, но достать не получится. Понемногу волк наваливается на меня, прижимая к земле. «Тяжелый, зараза!» Вцепившись одной рукой ему в горло, я рычу не хуже серого, пытаясь другой нащупать на поясе нож. «На!» Рык, переходящий в виск. Не обращая внимания, я продолжаю наносить ему удары. Его желтые глаза, горящие неистребимой злобой, тускнеют. Из них уходит жизнь, и я, наконец, сваливаю на землю эту тяжелую и воняющую мокрой псиной тушу. Уф, вот же сука! Хотя, может, это был кабель. Извините, но я не рассматривал. Сел, вытер рукой испачканное лицо, но только еще больше перемазался. Чертыхнулся и заметил гномика, который медленно уходил в вязкую топ трясины. Уже по пояс. Я упал на живот и пополз вперед, хватая ветки растущего на берегу кустарника. «Еще немного. Ты же совсем рядом с берегом, малыш. Погоди тонуть. Еще чуть-чуть». Ловлю малыша за руку и тащу на берег. «Ну вот, теперь можно и отдышаться». Пока отплевывался от грязи, поискал глазами лошадь. «Удивительно, но она не убежала. Я уж думал, не найду». Близко не подходит, но и не убегает. Это хорошо. Переступает на одном месте, готовая сорваться в любой момент. Пришлось подняться на ноги и несколько минут уговаривать, чтобы подпустила поближе. Неожиданно успокоилась и сама подошла ко мне, схрапывая и косясь на волчьи туши. Ну вот и славно. Все уже закончилось. Умница. Тяжело дыша, я похлопал лошадь по шее и повернулся к гному. «Вот это новость! Это ж девочка!» Из-под шапочки выбилась прядь золотых волос и толстая тугая коса. Да и одежда соответствующая. Женская, в общем, одежда, хоть и грязная. «Ты как?» «Хорошо», — кивнула она, но было видно, что долго не протянет. «Не в том смысле, что умрет, а в том, что сейчас сознание потеряет». Взгляд затуманенный. Уставилась в одну точку и кивает медленно, как в полусне. «Ты уверена?» «Да». «Как тебя зовут?» «Рейлин». Она шмыгнула носом и начала заваливаться на бок. «Вот и познакомились», — кивнул я, едва успев подхватить ее маленькое тельце, чтоб не свалилось в грязь. Осмотревшись, нашел в грязи топор, забрался на лошадь и отправился дальше. Ребенка завернул в куртку и посадил перед собой, придерживая рукой. Ехал и ухмылялся. Вот это жизнь! Что не день, то приключения, черт бы их побрал. Кстати, была еще одна странность. Поначалу я даже не обратил внимания, но сейчас, когда все закончилось, могу с уверенностью сказать, что это мне не почудилось. Я ведь чувствовал. Чувствовал и страх, и голод. И это были не мои чувства. Я просто кожей ощущал, как испугана эта маленькая девочка и как голодны эти волки. Чувствовал так уверенно, словно это не чувство, а запахи. Запах голода, смерти и безысходности. Мы вернулись на тропу и продолжили свой путь. Выехали из распадка и пересекли луг. Из-под копыт иногда взлетали мелкие птицы. Лошадь недовольно фыркала и прижимала уши. Приходилось ее оглаживать, чтобы не вздумала шалить. Груз у нас слишком хрупкий и маленький, чтобы скачки устраивать. Поэтому шагом и никуда не торопимся. Сразу за лугом начиналось предгорье. Повсюду валялись скальные обломки, между которыми велась узкая, едва заметная тропа. Дорога пошла в гору. С правой стороны блеснула голубая вода залива. Если быть точным, фьорда. Такими узкими, как лезвие клинка заливами, изрезано все северное побережье. Да, я уже говорил, что это место напоминает Норвегию. Кстати, этот залив, я уж и не знаю по какой причине, считается нехорошим. Дед, рассказывая про эти места, только морщился и отмахивался. Он даже рыбачить сюда не забирается, хотя рыбы здесь много. Опять же, по его собственным рассказам. Помню, что старик даже сплюнул, когда мы первый раз проезжали по этим местам. Миновали и это нехорошее место. Впереди три скалы, похожих на столбы. Тропа ведет между ними. Короткий спуск. И вот у большого зеленого куста я вижу гнома, сидящего на камне. Рядом с ним чернеет вход в пещеру. Эттерндар, Эйгор, поздоровался я. Кстати, это универсальное приветствие в этих краях. Оно означает и добрый день, и приветствую, и еще несколько подходящих этому случаю значений. Так приветствуют всех, кроме близких друзей! Для них существует короткая версия дарре нечто похожее на здорово старый бродяга! А в общем, дарре это слишком фамильярно. Эттерндар! кивнул гном и поднялся с камня, присматриваясь к моей поклаже. «Видишь, какая незадача случилась?» — пояснил я и спустился на землю, придерживая тело ребенка. «Что случилось?» «Ты случайно не знаешь, чей это малыш?» «Как же мне не знать?» — гном всплеснул руками и вытаращил глаза. «И кто же это?» — хмыкнул я. «Боги! Это же Рейлин, внучка нашей целительницы! Что с ней?» «Волки!» Напали на эту малышку, и вот... Она жива? Была жива. Где это произошло? На болоте. Далековато она забрела от вашего дома, — заметил я. Да-да... Поэтому ты уж извини, я немного опоздал навстречу. Гном засуетился, и пока я укладывал малышку на землю, нетерпеливо топтался рядом. Через несколько секунд девочка пришла в себя, открыла глаза и что-то тихо сказала. «Я, если честно, не разобрал. Язык гномов хоть и похож на человеческий, но говорят они так быстро, что понять почти невозможно. Эйгер, трезво оценивая мой уровень знаний, всегда говорил медленно и разборчиво. Гному хватило и этого, едва слышного голоса. Он хлопнул себя по коленям и скользнул в пещеру, едва успев бросить напоследок. «Сейчас вернусь». «Ну, раз вернешься, значит, подождем. Не полезу же я за тобой в эту дырку. Сюда и собака с трудом пролезет, даже если очень постарается и перестанет чихать, как заведенная». Спустя несколько минут послышался шорох. Из черного прохода начали вылезать гномы. «Вот это да! Не ожидал я такого аншлага!» Их было человек 20, не меньше. Трое начали возиться рядом с девочкой, а остальные сочувственно кивали и выражали свое сочувствие тихим и невнятным бормотанием. Понемногу девочка пришла в себя. Она даже что-то сказала женщине, которая суетилась около нее. Малышку быстро подняли на руки и отправили в пещеру. Когда радостный шум немного утих, от гномов отделилась одна фигура. Это был старик. Настоящий старик, даже в понимании гномов, которые живут больше трехсот лет. Седая борода была такой длинной, что наклонись, он немного вперед, и она коснется его башмаков. Одежда была простой, но изготовленной очень тщательно. Непростой гном, заслуженный, ветеран. На левом ухе массивная серьга. Да, такая же, как и у Эйгера, в форме полумесяца с небольшим отличием. Посередине, в красивой оправе, темно-бордовый камень. Старик-гном подошел ко мне и, подслеповато щурясь, оглядел мою скромную персону. Внимательно осмотрел, изучающе. К нему тенью скользнул Эйгор и что-то тихо сказал на ухо. Гном молча выслушал, потом удовлетворенно кивнул и вновь уставился на меня. Немного помолчал и, наконец, спросил. «Ты, Серж?» «Да», — сказал я и приготовился выслушать слова благодарности. Слушать и привычно отнекиваться, мол, да что вы, не благодарите, не надо. Как бы не так, ничего подобного. «Мы будем здесь», — буркнул старый гном, потом развернулся и ушел в пещеру, чуть не подметая землю своей длинной бородой. Остальные его братья тоже что-то пробормотали и один за другим скрылись в пещере. Даже Эйбер и тот молча передал товар, кивнул и решил не засиживаться на свежем воздухе. «Вот это да!» Я, если честно, только глазами захлопал. От удивления. «Нет, вы не подумайте, что я напрашиваюсь на благодарственную сагу в мою честь, но могли бы и поблагодарить. Хотя бы спасибо сказали. Мы будем здесь!» Усмехнулся, уложил товар в сумку и взлетел в седло. Похлопал лошадь по шее. Словно соглашаясь с моими мыслями, она презрительно фыркнула и звякнула серебряным набором уздечки. Что с них взять? Гномы. Вернувшись домой, набросил попону на лошадь и дал немного остыть после прогулки. Перекусил, накормил пса, потом напоил и накормил лошадей. Пока они хрустели зерном, умылся сам и вычистил одежду. И сгваздался в грязи, как черт. Приготовил кружку горячего настоя из трав и присел на крыльце. Да, с волками весело получилось. По идее, надо бы шкуры с них снять. Хоть какая-то польза. А тут мы будем здесь. Я покачал головой и пошел отдыхать.